«Я весьма благодарен, герр-профессор, что вы сочли ради меня возможным оторваться от вздор, — сказал профессор великолепным басом. Работа как раз закончена, самое время отдохнуть и развеяться, так что вы очень кстати, юноша. В другое время вам безжалостно дали бы отворот-поворот. Пойдемте?» За неприметной дверью в углу помещения оказалась комната совсем другого облика, никаких диковинных устройств там не имелось, прозаический стол, высокий шкафчик, пара венских стульев». Стены увешаны фотографиями, гравюрами, черно-белыми и раскрашенными акварелью. Сюжет один — кони, кони, кони в разнообразнейших видах, на полном скаку, взметнувшиеся на дыбы, стоящие, чутко вскинув голову. Рядом с невысокой книжной полкой красовался большой дегеротип, изображавший юного офицера верхом на лошади, гнедой стоит смирнехонька. Уланская шапка всадника лихо заломлена, конец обнаженного клинка лежит на правом плече, касаясь острием небогатого полета младшего офицера. Молодой человек обернулся к хозяину. — Насколько я могу полагать? — Ну, конечно, я, — пробасил профессор. — На другой день после Траутенау. Там мы прусаком всыпали хорошенько. Молодой человек, прекрасно знавший историю австро-прусской войны 1866 года, — Мог бы, разумеется, уточнить въедливо, битва при Траутенау была, конечно, австрийцами выиграна, но сама война оказалась выиграна как раз прусаками. Но он, конечно же, эти ценные исторические замечания удержал при себе. — Я человек любопытный, как всякий истинный ученый, — пророкотал профессор, стягивая кожаный фартук и швыряя его в угол без всякой ожидавшейся чопорности. — Ваше письмо меня крайне заинтриговало. Вы заверяете, что это для вас дело жизни или смерти, да? В наш век подобные мелодраматические обороты как-то уже выходят из употребления. И тем не менее дело, собственно, так и обстоит, твердо сказал молодой человек. Интрига явственно обозначилась, хмыкнул профессор. Хотите просить у меня денег? Проиграли в Монте-Карло все вплоть до матушкиных бриллиантов? Нет, я там бывал. На проигравшегося светского хлыщава как не похоже, — Что еще? Ну, у меня нет юной очаровательной дочери, которая могла бы составить ваше счастье. Моей единственной дочери уже под 40 она замужем за полковником, у нее два сына-студента. Следовательно, и сей романтический вариант отпадает. — Но тогда я теряюсь. Ничего на ум не приходит. — Объясните. Как бишь вас зовут? Молодой человек поклонился. — Сэр персиваль Глайт из графства Сассекс. Сдвинув густые брови, профессор на миг задумался — Странно, сказал он наконец. Полное впечатление, что я это имя где-то уже слышал. Но мы никогда прежде не встречались, определенно. И тем не менее, молодой человек внешне остался невозмутим. Но про себя прям-таки издал отчаянный вопль. За спиной профессора на книжной полке, среди пары дюжин растрепанных, переплетенных томиков, красовался и изданный на немецком языке роман англичанина Уилья Муилки Коринза Леди в белом. Откуда молодой человек и позаимствовал звучное британское имя вместе с титулом? Кто же мог предполагать? Ах, как неудобно!» Лихорадочно пытаясь переменить тему, увести мысли профессора с опасной для себя дорожки, он, изобразив на лице нешуточное удивление, чуточку невежливо издал возглас изумления, громко, словно деревенщина какая-нибудь, «Ну что делать? Нужно как-то сгладить». Профессор проследил направление его взгляда, Молодой человек, словно помянутая деревенщина, таращился на одну из гравюр, изображавшую лошадь со всадником в странной для непосвященного позе. Она словно бы летела в воздухе с поджатыми передними ногами и выпрямленными задними. Что вас удивило? «Классический каприоль!» — произнес молодой человек. Лошадь делает прыжок на месте, одновременно отталкивается задними ногами, а здесь и левада, и пьяфе. «Вы в этом разбираетесь, юноша?» Голос профессора заметно подобрел. «Я имею честь служить в гвардейской кавалерии», — сказал молодой человек. «Лошадь...» несомненный, лепецанер, как и прочие здесь, это и есть ваша знаменитая испанская школа». «Да, классические упражнения. Гравюры XVIII века. Один из моих предков». Венская испанская школа верховой езды создана примерно в 1570 году и в свое время была знаменита на всю Европу как и специально выведенные для нее лошади. Профессор замолчал. «Нет, давайте оставим эту тему, иначе мы можем засидеться до утра». «Лошади!»